Варианты накоплений на негосударственную пенсию В части 1 рассматривались варианты приумножения государственной пенсии, но вы можете влиять не только на нее. Вы сами в итоге определяете размер ваших доходов после того, как прекратите работать. И для этого вам потребуется только подобрать те инвестиционные инструменты, которые лучше всего подходят для накоплений на пенсию. Это как раз и послужит для вас вашим собственным пенсионным фондом на будущее. В принципе, в зависимости от цели инвестиций, все инструменты делятся на две группы, помогающие сохранить капитал и приумножающие его. Такое разделение отчасти условно, но позволяет все инструменты распределить по соотношению доходности и риска. Первая группа менее рискованна. И менее доходно. Вторая более рискована и более доходна. Это деление прежде всего нужно для понимания инвесторами одной простой истины: высокого дохода при нулевом риске не бывает. Поэтому каждый человек, решающий начать инвестировать свои средства, будет стоять перед выбором: высокий доход или низкий риск. Итак. Разделим все инвестиционные инструменты на две категории и рассмотрим каждую группу подробнее. Инвестиционные инструменты с минимальным риском, которые помогают сохранить капитал. Банковские вклады, депозиты, накопительное страхование, НПФ, сдача недвижимости в аренду, ПИФы и ОФБУ облигаций, драгметаллы, преимущественно золото. и так далее. Инвестиционные инструменты, помогающие увеличить капитал. Пифы и ОФБУ смешанных инвестиций и акций. Покупка недвижимости с целью перепродажи. Свой бизнес. Венчурные инвестиционные проекты. Самостоятельная игра на бирже и прочие рискованные проекты. Конечно, перечень инструментов для каждой группы не является исчерпывающим, но основные из них будут рассмотрены ниже.